Глава вторая. Тифун тебе на язык. Сашка вздрогнула и странно посмотрела на меня. Что мелешь ты, жифтвой майоров? Во-первых, он уже не мой, а во-вторых, я отодвинула животом мая, подошла к подруге вплотную, ну почти вплотную, и сурово посмотрела ей в глаза. Ты что дёргаешься, а? Да ещё мерзости всяких бедной женщине желаешь? Ты же знаешь, я сейчас очень ранима и впечатлительна, могу и в обморок обрушиться от чувств. -с. Это когда я тебе плохого желала, подбоченялась Саша. Ха, боченница она. Пусть сначала бакат растёт, а потом боченница. А кто типа он мне на язык накаркивает? Что я делала? Накар на как? Вот-вот, именно на как. Ты да знаешь ли ты, что такое типун? Знаю, мой бывший муж, на редкость отвратительный типун в отличие от твоего. Кстати, о моём, вернее, уже не моём. Я попыталась сложить руки на груди, получилось в целом забавно. Декабриш на дворе. Новый год приближается. Тусовка наша светская Бамонт, примешка с гламуром. Давно уж отряхнули курортную пыль со своих ног и слетели в Москву. Самое раздолье для папарацци. А майоров в последнее время подкидывало им сладкие кусочки довольно часто. А тут тишина. Твой он всё-таки, Анетка твой, усмехнулась Сашка. Что бы ты тут ни декларировала, как бы ни пыталась убедить себя и окружающих в своём полном безразличии к Алексею Светмаёрову, а жить без него по-прежнему не можешь. Не видела милую потелеку пару недель, пожалуйста. Имеет место быть громкое хлопанье крыльев и озабоченную кудахтенье. Упс. Она ловко вернулась от полотенца, нацеленного ей в лоб. Даже не пытайся, всё равно промахнёшься. Где уж с скорабеем утигаться с вёртки муравьишкой? Значит, жуком навозным меня назвала. Я никогда. Ну, Сашулечка, попомни. Я угрожающе надвинулась на подругу животом. Беременность явление временное, скоро я снова буду легка и грациозна, словно юная, неопытная лань. Как тебя матушка заносит? Нахалка на всякий случай отскочила в сторону. Юная, неопытная. Про лань я вообще молчу. Лучше молчи. У меня уже и так обидок тварь безответных накопилось на нанесение тяжких телесных повреждений. А будешь и дальше языком трепать, инвалидность на горизонте замаячит, грозно и неотвратимо. А что касается Маёрова, я попыталась вспомнить, какие мышцы лица задействованы в создании индифферентного выражения. Тот гнусный намёк в мой адрес я проигнорирую пока. А газет российских публикующих светскую хронику я действительно в последнее время не видела. Даже когда в больнице в Москве лежала, вы мне почему-то желтушку не приносили. Книгами в основном баловали. И телевизора в палате не было. Вредители мне, бедняжке, после пережитого нужно спать побольше, а не в телевизор пялиться. Ну-ка, признавайся. Я ухитрилась схватить подругу за руку и подтянуть поближе. Вы от меня что-то скрываете? Кто это вы? Я Ефраум Мюллер. Попробовал припыхнуться Сашка. Ты и Винсент, ты и Ивандовский, ты и Виктор. Продолжать? Ничего мы не скрываем, просто так совпало. Ох, слишком уж честные глаза, а что-то тут не так. Я в совпадениях в последнее время не очень верю. Скажи прямо, Лёшка что, женился на этой своей Ирине? Дурочка ты. Саша совершенно искренне расхохоталась. Не женился твой Лёшка, успокойся. Он не мой, привычно буркнула я и расслабилась. Нет, не полностью, что вы? Полностью расслабляются в день получки некоторые представители гегемонов. Лежат себе у магазина в подозрительной луже, блаженствуют, персональную перевозку ждут. Но перевозчиков в милицейской форме подобный контингент мало интересует, уж больно вонюч. А я всего лишь, мысленно рубгнувшись на вмик ставшие ватными ноги, плюхнулась на ближайший стул и аристократично буквально намёком усмехнулась, почти Джоконда. "Нет вы только посмотрите", вредены ехидно хихикнула. расплываясь киселем на стуле, на физиономии блаженстве, и всё почему? Милый, всё ещё свободен. Выбирай. Что выбирать? Какую тебе ногу сломать в недалёком будущем, левую или правую? Мадам Голубовская почему-то совсем не испугалась, не побледнела от ужаса, она глуфуркнула и выпорхнула из кухни. Ничего, я тоже скоро так смогу. А пока понесу себя и дочку медленно, с достоинством. Ладно, без достоинства, зачем мне лишняя тяжесть, всё равно никто не видит. Моя, разумеется, потащился следом. Вместе мы несокрушимы. Зато попадающиеся нам на пути предметы очень даже сокрушимы. Тубуретки там разные, не успевшие вжаться в угол горшки с цветами, прочие хрупкие аксессуары и предметы быта. Мы не идём с Майем, мы проламываем себе дорогу словно два шалунаги по Патама. Конечно, основную роль в этом играет пёс. Я всего лишь пытаюсь подхватить сшибленные Майем предметы, но попытки мои заранее обречены на провал. Разрушения приобретают катастрофические размеры. Фрау Мюллер нервничает всё больше. Но до моей комнаты мне дошли. Майе вдруг остановился, приподнял здоровое ухо и радостно бухнув в колокол ломаносык в входной двери. Нет, собаке ведь не умеет, встав на задние лапы, звонить в колокол. Да и нет у нас ничего подобного, даже дверного колокольчика нет. Просто мой милый пёсик так лает. Смахнув между делом вибрирующую от ужаса этажерку, грациозное животное с размахом впечаталось в только что вошедшего Винсента Марена. Но завершить до конца задуманное псу не удалось. Марена был готов. В прошлый раз, подвергшись опрокидыванию, затаптыванию и зализыванию, он очень долго потом очищался. Даже одежду пришлось снять вот бедняга. И довольное выражение его физиономии, когда Винсент на следующий день сидел утром на кухне в махровом халате, было вызвано исключительно вежливостью, а счастливая улыбка Сашки, пристроившейся рядом, была всего лишь улыбкой гостеприимной хозяйки. Я так рада за них. И моя ратима тоже Винсент нравится. Пё вспомнить, что именно этот человек вынес его из истекающего кровью на руках из того жуткого подвала и платит за добро искренней любовью. А что любовь эта выражается так импульсивно, тут уж ничего не поделаешь, не балонка всё-таки. В этот раз-то уже была предпринята попытка опрокидывания, но Винсент группировался, опёрся спиной о стену и встретил удар судьбы достойно, но в стену всё-таки немножечко влип. И избежать тщательного умывания ему не удалось. Аннета. Мара назвал меня так же, как и Сашка, но на свой манер. Тебе не кажется, что пора оторвать это милое создание от столь понравившегося ему занятия? Я слышал, что собачья слюна обладает лечебными свойствами, но мое лицо вовсе не нуждается в лечении. Фу, май. Ага, зверю умудрился лизнуть неосмотрительно заговорившего любимца прямо в рот. Это слишком интимно. Ты что себе позволяешь? Алекс, спасай, иначе для тебя ничего не останется. Ещё чего? Со второго этажа уже спускалась Саша. "Май фу, прекрати". Пёс угомонился и уселся рядом, восторженно глядя на обслюнявленного Морена. Тот вытащил из кармана аккуратно сложенный носовой платок, принялся приводить себя в порядок, ворча под нос. "Вот почему, фу? Неужели моя физиономия вызывает у окружающих такую реакцию? Кошмар какой-то. Я-то думал, что нравлюсь женщинам". "Винни, не ной". Саша подошла к своему мужчине и нежно пригладила его взлохмаченные волосы. Те очень нравишься женщинам. За всех правды не поручусь, но одной женщине ты так нравишься. Как ты его назвала? Я грубо нарушила наметившуюся было идиллию, фыркнув от смеха. Винни, это который пух? А ты тогда кто? Пытачок, тигр, ослик? Когда как? С достоинством ответила Сашка, утаскивая Марену в свою комнату. В зависимости от фантазии и настроения. Скрытая эротоманка. Почему скрытая? Тень скользнёс до меня, прежде чем дверь в спальню захлопнулась. Мы переглянулись с Майей и тяжело вздохнули. Теперь ребятки появятся не скоро, придётся себя пока чем-нибудь занять. Вот только чем? О, придумала. Составлю кое-как гороскоп. Сашка любит в эту ерунду заглядывать, кричит, что не верит, но всегда просматривает, когда увидит. Но то, что выходит из-под пера жалких дилетантов, Впрочем, из-под пира ничего, кроме передевых колещей, вы полсте и не может. А вот когда за дело берётся профи, получается шедевр и так. Овны. Звёзды пророчат вам удачу, так что если найдёте на улице сумку с деньгами, берите без угрызений совести. Это удача. Если будете работать в огороде, используйте тяпку. Тельцы. Тяжёлый месяц, лучше не ходите в гости с мокрой головой. Обострение отношений с любимыми, перепрячьте заначку. Близнецы. Судьба не на вашей стороне, поэтому в этом месяце воздержитесь от прыжков с пятого этажа, если дети не слушаются, бейте их. Раки. Прекрасный месяц для гонок на комбайнах. С раками. Смешное, Смешное сочетание предлога и существительного. Овлы. Постарайтесь меньше времени уделять работе и больше любимым людям. Это доставит вам удовольствие, особенно если вы осенязатор. Если увидите розовых кроликов на плантах, знайте, третья бутылка была лишней. Девы, женщины, приведите себя в порядок. Отпуск не вечен, а в таком виде уважение коллектива вам не получить. Мужчины. Как вас угораздило родиться под таким знаком? Весы. Хороший месяц для лепки из глины. Если живот перетягивает вас вперёд, пора худеть. Скорпионы. Не самый благоприятный месяц для кровавого убийства. Лучше отложить свои планы до декабря, тогда вы заручитесь поддержкой чужой планеты-покровителя. А если пойдёт снег, вы можете замёрзнуть. Стрельцы. Можете помириться со скорпионами, до декабря они не опасны. Если встретите прекрасную незнакомку, вспомните о жене и расстроитесь. Козероги, сейчас у вас благоприятный месяц для карьерного роста, так что хотя бы попытайтесь устроиться на работу. Если вы как раз взяли отпуск, вы свой шанс упустили. Водолеи, хороший месяц для обращения в буддизм. Если вы только что пожертвовали все свои накопления фонду защиты диких пингвинов, умом вы не блещете. Рыбы, у вас всё плохо. или всё хорошо. Но если вы дочитали гороскоп одо этого знака, вам совсем нечего делать.